«Ни за что!» — крикнул дядя Эйнер. «Ни за что! Мне с вами не о чем говорить! Убирайтесь, а не то...» «А не то позовешь полицию, да?» Бледный и противный захохотали. «Э, нет, приятель, ты этого не сделаешь. Тебе так же хочется впутывать в это дело полицию, как и нам!» Бледный опять засмеялся страшным отвратительным смехом. «А ты это здорово придумал, дорогой Эйнер. Неплохая мысль устроить себе здесь небольшой отпуск в строжайшем инкогнито, пока не кончится переполох. Куда умнее, чем сразу попытаться удрать за границу. Сообразительный мальчик. Он помолчал немного. И все-таки ты малость перемудрил, продолжал он уже совсем вкрадчивым голосом. Обманывать друзей это к добру не приводит. Многие погибли молодыми только потому, что забывали об этом. Так не годится, чтобы трое кашу варили, а один ее съел. Бледный перегнулся через калитку и посмотрел на дядю Эйнора с такой ненавистью, что Калли даже пот прошиб. «Знаешь, чего мне сейчас хочется?» – прошипел он. «Мне хочется вкатить тебе пулю в лоб. Прямо здесь, не сходя с места, дылда трусливая». Но дядя Эйнар, по-видимому, уже опомнился от первого испуга. «Ну и что?» — сказал он. «Обратно в тюрьму захотелось?» «Выстрелишь? Через пять минут фараон тут как тут. Что ты от этого выиграешь?» «Небось, сам понимаешь, с собой я их не ношу. Лучше спрячь-ка — он показал на пистолет, «и давай поговорим серьезно. Будете себя хорошо вести, я, может быть, и соглашусь поделиться». «Какое потрясающее благородство!» — произнес с издевкой бледный. Подумать только, он согласен поделиться. Но, к сожалению, эта блестящая идея пришла тебе в голову несколько поздно. Чертовски поздно. Видишь ли, дорогой, теперь мы не хотим делиться. Даем тебе время на размышления. Не будем мелочны. Скажем пять минут. И ты выкладываешь все барахло. Надеюсь, ради твоего же блага. Ты меня понял? А если я этого не сделаю? С собой у меня их нет. И если ты меня прикончишь, вряд ли кто-нибудь сможет помочь тебе их отыскать. Э, дружочек, я же не вчера родился. Есть способы заставить людей, которые по добру не понимают. Отличные способы. Я ведь знаю, что ты сейчас задумал. Совершенно точно знаю, словно вижу насквозь твою гнилую башку. Ты думаешь, что тебе удастся снова нас надуть? «Думаешь оттянуть время своей болтовней о дележе, а потом тихонько улизнуть и покинуть пределы Отечества, прежде чем мы тебе помешаем?» «Но я тебе вот что скажу. Мы тебе помешаем. Да так, что ты этого никогда не забудешь. Мы останемся в городе, и ты нас частенько будешь встречать. Как только захочешь выйти за калитку, сразу встретишь своих старых дорогих друзей». А уж мы найдем возможность поговорить с тобой без помех. Будь спокоен. Это, наверное, и есть зловещая улыбка, как пишут в книгах, подумал Калле, глядя на лицо бледного. Он наклонился вперед, чтобы рассмотреть его получше, и обломил сучок. Дядя Эйнер быстро оглянулся, пытаясь определить, откуда исходит звук. Калле похолодел от страха. «Хоть бы они меня не увидели!» «Хоть бы не увидели! Они же меня убьют!» каля понимал, если его обнаружат сейчас, ему не сдобровать. Вряд ли такой человек, как Бледный, пощадит свидетеля. Десять минут подслушивавшего их разговор. К счастью, никто из троих не стал доискиваться, откуда донесся шум. Калле облегченно вздохнул, и сердце его уже вернулось. «На свое обычное место...» Но вдруг он увидел нечто такое, от чего оно опять метнулось в пятки. По улице шел человек. Маленькая фигурка в красном, непомерно большом спортивном костюме. Это была Ева Лотта. Она весело размахивала мокрым платьем и насвистывала свою любимую песенку. Жила-была девчонка, звалася Жозефина. «Только бы она меня не заметила», — взмолился Калле. «Если она скажет «Привет, Калле, все пропало», — Ева Лотта поравнялась с домом. «Конечно, заметит. Она же непременно посмотрит на нашу дозорную вышку». «И зачем только я сюда залез?» «Здравствуйте, дядя Эйнар», — сказала Ева Лотта. Дядя Эйнар всегда радовался, когда видел Еву Лотту, но сейчас он был просто в восторге. «Деточка, как хорошо, что ты пришла. Я как раз собирался пойти посмотреть, не готов ли обед. Пошли вместе». Он помахал тем двоим за калиткой. «Будьте здоровы, мальчики. К сожалению, я должен идти». «Будь здоров, старина», — отозвался бледный. «Мы еще встретимся, можешь не сомневаться». Ева Лотта вопросительно взглянула на дядю Эйнера. «А ты не пригласишь друзей пообедать?» — спросила она. «Да нет, знаешь, им, по-моему, некогда». Дядя Эйнер взял его Лотту за руку. Как-нибудь в другой раз, хозяюшка, — подтвердил противный. «Ну, держись», — сказал себе Калле, когда Ева Лотта проходила мимо клена. «Ой-ой!» — жила была девчонка, звалась Жозефина. Ева Лотта запела и по привычке взглянула на развилку клена, наблюдательный пункт Белой Розы. Прямо в ее веселые голубые глаза смотрел Калле. «Если ты много лет подряд был воином Белой Розы, Если ты не раз участвовал в кровопролитных битвах между индейцами и бледнолицами, и если ты, наконец, был разведчиком союзников во Второй мировой войне, то ты научился двум вещам — ничему не удивляться и уметь молчать, когда надо. Вон сидит на дереве твой товарищ, предостерегающе приложив палец к губам, и лицо его выражает только одно — молчи». Ева Лотта идет дальше с дядей Эйнером. Всего-то у ней было, что швейная машина, шина-шина, шина-шина. Глава десятая. Что вы скажете, господин Блюнквист, об этом знаменательном разговоре? Кали лежал на спине под грушевым деревом у себя в саду, а воображаемый собеседник опять интервьюировал его. «Видите ли», — сказал господин Блюмквист. «Прежде всего ясно, что в данной уголовной драме мы имеем дело не с одним, а сразу с тремя негодяями. И предупреждаю вас, молодой человек. Воображаемый собеседник был весьма молод и неопытен. Предупреждаю. В ближайшем будущем произойдут бурные события. Для вас было бы лучше всего по вечерам сидеть дома. Борьба предстоит не на жизнь, а на смерть. И тому, кто не привык иметь дело с подонками общества, грозит нервное потрясение. Сам господин Блюмквист настолько привык иметь дело с подонками общества, что не боялся за свою нервную систему. Он вынул трубку изо рта и продолжал: «Понимаете, эти два господина Круг и Редик, полагаю, вам не надо объяснять, что это не настоящие их фамилии. Да, так вот.» Эти два типа собираются задать жару дяде Эйнеру, Эйнеру Линдебергу или Бранне, как он иногда себя называет. По правде говоря, его жизнь в опасности. «А на чью сторону собирается стать господин Блюмквист в этой борьбе?» — почтительно осведомился собеседник. «На сторону общества, молодой человек. Общество, Как всегда, хотя бы это стоило мне жизни». Знаменитый сыщик грустно улыбнулся. «Ради общества он уже тысячу раз жертвовал жизнью, и одним разом, больше или меньше, роли не играло. Мысли его потекли дальше. Хотел бы я знать, чего они добиваются от дяди Эйнера, — подумал он, и сейчас это уже был не господин Блюмквест, а просто Калли, а маленький Калли. И вся эта история оказалась ему довольно жуткой». Внезапно он вспомнил про газету, ту самую, которую дядя Эйнор купил сразу после своего приезда, когда они сидели в кафе. Калли хранил ее в левом ящике своего письменного стола, но так и не собрался изучить повнимательнее. «Непростительный промах», — отчитал он самого себя и помчался в комнату. Калли помнил, что дядя Эйнар тогда накинулся на страничку с последними новостями — Теперь нужно только сообразить, что же именно его интересовало. Новые испытания атомной бомбы? Едва ли. Грубое нападение на пожилого мужчину? Может быть, это? Так, двое парней лет по двадцати напали на пожилого господина, отказавшегося дать им закурить. Да нет, дядя Эйнер тут ни при чем. Крупная кража драгоценностей в Эстермайне.